41. -е. Я купил твои песни, Пол. В июле пятого года катастрофический голод в Эфиопии послужил толчком для организации Live Aid — помощь вживую, до сих пор крупнейшего в истории благотворительного поп-концерта. Одновременные выступления на открытом воздухе в Британии и Америке со множеством звезд высшего эшелона, включая Куин, Боба Дилана, Мадонну, Мика Джаггера, Дюран Дюран, Элтона Джона, Ю Ту, Лед Зепплин, Фила Коллинза, Шпандао Белли, Ху, Элвиса Костелла, Эрика Клэптона, Бичбойз и Тину Тёнер. собрали живую аудиторию почти в 200 тысяч человек и еще примерно 1,9 миллиарда телезрителей в 150 странах. Учитывая великолепную погоду на обеих площадках, все это напоминало реинкарнацию всемирной трансляции «All you need is love». Из-за пятичасовой разницы во времени марафон стартовал в Британии, где выступление проходило на лондонском стадионе Уэмбли, а позже к нему подключались американцы на стадионе имени Джона Кеннеди в Филадельфии. Несмотря на солидную конкуренцию со стороны молодёжи, единственным возможным выбором для финала британского сегмента ближе к десяти часам вечера был Пол, один за белым роялем, поющий «Let it be». С самого начала пошли проблемы со звуком, и Полу пришлось исполнить довольно форсированную версию своего знаменитого гимна, навеянного сном о матери. Благодаря съёмкам из-за спины миллионы телезрителей могли наблюдать вместе с ним заполнившую Уэмбли огромную шевелящуюся тьму, из которой иногда доносились глухие недовольные выкрики, свидетельство того, что многим просто не было его слышно. Под конец Дэвид Боуи, Пит Тауншенд, Эллисон Мойет и организатор Live Aid Боб Гелдов присоединились к нему в качестве бэк-вокалистов. Чуть позже, когда на сцене собрались и другие британские артисты, Пол с Тауншендом, отдавая должное организаторскому подвигу Гелдова, усадили его себе на плечи. Уже потом стала известна вся история личных конфликтов и закулисных интриг, скрывавшихся за видимым единодушием и альтруизмом участников фестиваля. Как будто воскрешая прошлое, не обошлось и без отголоска старых внутрибитловских разногласий. Изначально Пол хотел исполнить «Let it be» вместе с Джорджем. Великодушно признать заслуги человека, чей концерт для Бангладеш впервые побудил рок-звезд объединиться ради доброго дела. Однако для Джорджа песня «Слишком живо» напоминала о его уязвлённом самолюбии в пору бетловских войн 69 70 -го годов. Когда Гелдов обратился к нему с предложением, он ответил, что если Полу не нужен был его вокал в этой вещи 16 лет назад, то почему вдруг он должен захотеть петь её теперь? «После фиаско, спередай привет, Брод-стрит», Пол укрылся в своей новой студии мельницы на холме «Хокхилл» и с головой погрузился в создание своего пятнадцатого с момента ухода из «Битлз» альбома. В этот раз ему не хотелось копаться в запасах готового материала. Он решил написать совершенно новый набор песен в сотрудничестве с новым партнёром, который также должен был бы выступить его сопродюсером. На первый взгляд, идеальным кандидатом на эту роль являлся его звёздный подчинённый Эрик Стюарт. Он имел богатый опыт продюсирования в студии 10CC, и на его счету было авторство таких хитов, как «I'm not in love» и «The things we do for love». И действительно, Стюарта позвали приехать в Писмарш в роли соавтора и сопродюсера альбома, который позже получит название «Press to play». Захвати акустическую гитару, посидим вместе по бренчим, так по воспоминаниям Пола было сформулировано приглашение. Однако, когда Стюарт прибыл в Хок-Хилл-Мил, он обнаружил, что позвали не только его. В вечном стремлении оставаться на гребне волны Пол также нанял Хью Педома, молодого продюсера в тот момент пользовавшегося огромным успехом благодаря своей работе с Genesis, Питером Габриэлом и Human League. Два конкурирующихся продюсера неожиданно поладили друг с другом. И на самом деле в этом как раз была загвоздка. На одной из ранних сессий Стюарту показалось, что вокальную партию Пола можно было бы исполнить лучше, поэтому он нажал кнопку связи и поделился с ним своим мнением. Когда Пол попросил высказаться Хью Пэдема, тот поначалу уклонился от критики в адрес столь огромной поп-величины, но затем, поддавшись давлению, признался, что согласен со Стертом. «Хью, напомни, когда в последний раз твоя вещь была на первом месте в чартах холодно поинтересовался пол И все же этот маккодеспот часто уступал место полудемократу доступности свойское обхождения которого могли показаться каким-то обманом, однако были при этом совершенно подлинными. В рождественскую пору его часто можно было увидеть в магазине игрушек Хэмлис на оксфорд-стрит. стоящим в очереди вместе со всеми остальными, с охапкой покупок для детей. Однажды, когда он отправился в Лондон на поезде, на платформе он увидел пожилую женщину, с трудом справлявшуюся со своей тяжёлой сумкой, и настоял на том, чтобы помочь ей. Его внимательность, проявление беспричинной доброты иногда даже зашкаливали, как это было однажды в случае с его приятелем-дизайнером Дэвидом Личфилдом, который уезжал отдохнуть во Францию. В качестве подарка на прощание, хотя поездка должна была занять всего две недели, Пол сочинил и записал для него короткую инструментальную пьесу со звуковыми эффектами в виде криков морских птиц. Он вручил кассету Личфилду со словами: "Чтобы ты меня не забывал". Потом пленка затерялась где-то при переезде, но Личфилду она запомнилась. Это была красивая проникновенная мелодия, довольно похожа на тему из охотника на оленей. Он назвал его «Морская птица» или «Морской танец», наверное, потому что в то время я работал над сценарием фильма под названием «Морской танец». Если подарок и сам был очень в духе Пола, то в обстоятельствах записи этой вещи его натура проявилась ещё нагляднее. Просидев как-то на Эбби-Роуд весь день за настройкой усилителей, он разговорился с водителем доставки, который, оказалось, в свободное время был классическим скрипачом. По просьбе Пола он принёс из грузовика свою скрипку, после чего Пол сел за фортепиано, и они записали пьесу вдвоём. Младшему сопродюсеру и звукоинженеру альбома «Press to Play» подобной душевной щедрости почти не перепало. Он теперь играл эту роль один, поскольку Эрик Стюарт, шокированный выговором, сделанным маккой Хью Пэдэму, Несколько дней спустя откланялся, тем самым поставив точку в истории и в остальном благополучных и плодотворных отношениях, длившихся более пяти лет. Падам продолжил работу в одиночку, всё больше уверяясь в том, что, как он ни старался, всё выходило не так. На 43 летии он подарил полуочередное издание настольной игры викторины «Trivial Pursuit», не подумав, что в раздел «Поп-музыки» обязательно войдут вопросы о «Битлз». Полу было не слишком приятно обнаружить, что один из них был о смерти его матери. Через месяц после Live Aid до него дошли новости, которые заставили его забыть об альбоме и полностью переключиться в режим «Макка-контроля». Оказалось, что его бывший партнёр Майкл Джексон Выкупил ATV Music и стал владельцем каталога песен Леннона Маккартни. Как потом вспоминал Падом, довольный тем, что в какой-то веке не он оказался виновником всех бед, ругань стояла такая, что вяли уши. После неудачной попытки выкупить ATV Music совместно с Йоко в 81-82 годах Пол не оставлял намерений вернуть себе своих деток. Дополнительным стимулом к этому послужило сделанное им открытие. Оказывается, он не мог вставить в «Передай привет, Брод Стрит» ни «Естедэй», ни другие песни Леннона Маккартни без предварительного согласования с ATV. Тот факт, что он и правоприемники Джона получали за это долю авторских отчислений, никак не убавляли его раздражения. Лорд Лю Грейд к этому времени был уже смещён с поста руководителя Associated Communications Corporation, головной компании ATV Music, её австралийским мажоритарным акционером Робертом Холмзаккортом. В 1983 году Полх, попытавшись в очередной раз вернуть себе свой каталог, вышел на Холмзаккорта напрямую. На этот раз ни о каком партнёрстве с Йоко речи не шло — Он считал ее виновницей того, что в прошлый раз все сорвалось. Впрочем, и она обвиняла его в том же. И связь с ней больше не поддерживал. Младший Грейда на сорок лет Холмса Корт вырос вместе с Битлз и был в восторге от перспективы пообщаться с полом лично. В отличие от Грейда, он производил приятное впечатление простого и доступного человека. Хотя Листвман Ли быстро опознал в этом излюбленный прием хищников-воротил. и посоветовал держаться на стороже. Как бы то ни было, двое прекрасно поладили. Настолько, что Холмзаккорт загорелся надеждой уговорить Пола провести благотворительный телемарафон на телеканале, которым он владел в своём родном Перте. Йоко также предприняла попытку очаровать нового босса ATV, и цель была не вполне понятна, если только не считать желание помешать переговорам с Полом. Она пригласила Холмза-Корт и его жену Джанет в Дакота-билдинг и устроила им экскурсию по апартаментам, закончившуюся белым роялем, на котором Джон играл Imagine. Джанет Холмза-Корт была так тронута, что в подарок для хозяйки выхлопотала у ATV авторские права на саму песню. Как бы то ни было, в 1983 году все эти тактические манёвры ни к чему не привели. Холм Заккорд был твёрдо намерен прекратить разбазаривать активы, чем грешил Грейд, да и Пол по-прежнему не собирался выкупать ATV Music целиком. Ему нужна была только часть, а именно Northern Songs. К 1985 году Холм Заккорд осознал, что потери Associated Communications Corporation необратимы. и раскаивался, что вообще ввязался в британскую музыкальную индустрию с ее нескоренимым мелким вымогательством и неконтролируемыми расходами. Чтобы удержать АСС на плаву, ему не оставалось другого выбора, кроме как последовать примеру Грейда и выставить ATV Music свой единственный прибыльный благодаря Леннону и Маккартни филиал на торги. Первоначально возможных покупателей было трое: издательское подразделение IMI. EMI Music, шведский продюсер Стиг Гандерсон чьи подопечные Абба в 70-е продали больше пластинок, чем Beatles и японский поп-магнат Сё Ичи Икусано. Однако все ожидали, что Пол тоже примет участие в торгах, возможно, в союзе со своим новым лучшим другом Майклом Джексоном. Небольшая лекция о плюсах владения песенными правами, которую он прочитал Джексону, пришлась точно ко времени. Для Джексона. но не для него. Вскоре после визита в Писмарш Джексон сказочно разбогател благодаря альбому Thriller, в котором участвовал и Пол, и теперь мог свободно распоряжаться 100 миллионами долларов. Руководство компании Columbia, которая в тот момент выпускала пластинки и того и другого, настоятельно посоветовало Джексону инвестировать свое новое богатство в издательский бизнес Чем он теперь и занялся под началом президента Колумбии Уолтера Етников, Того самого, что выложил 22,5 миллиона долларов за контракт с Полом и сделал ему приветственный подарок в виде песенного каталога автора «Гайзен Доллес». Когда Джексон узнал, что ATV Music вновь выставляется на торги, он поручил своим адвокатам отправить заявку, но, как он позже настаивал, только после того, как они свяжутся с Полом и Йоко и убедятся, что те отказались от участия. Йоко якобы ответила, что для неё попытка выкупить Northern Sons создала бы слишком много проблем с бывшими Beatles, а Джон Истман сказал, что для Пола предложение, скорее всего, окажется дороговато. Джексон также утверждал, что лично предупредил Пола о своих намерениях. В итоге король поп-музыки — остался единственным претендентом на драгоценности её короны. Мысль о его миллионах, заработанных на альбоме «Thriller», заставляла Холмза Корта постоянно повышать цену, и в какой-то момент Джексон отступился, позволив войти в игру ещё одному потенциальному покупателю, бывшему засегдатую штаб-квартиры Apple Ричарду Брэнсону. Однако, в конце концов, Сделку на 47,5 миллиона долларов заключили именно с Джексоном. К тому времени в каталоге Northern Sons недоставало двух наименований «Imagine» и одного из бесспорных шедевров Пола «Пенни Лэйн». Холмз-Аккорд решил оставить себе права на эту песню ради дочери, которая носила имя «Пенни». Пол отнёсся к сделке как к предательству со стороны человека, которого считал другом, хотя президент Колумбия Уолтер Етников, наблюдавший за всеми событиями вблизи, утверждал, что Джексон повёл себя с ним безупречно. «У Пола были возможности выкупить свои песни», — прокомментировал позже Етников. «Просто он решил этого не делать». Надо сказать, что со временем Пол смог оценить комичность того, что данный им когда-то совет сыграл с ним столь злую шутку. Он пересказал всю эту историю, идеально пародируя детский фальцет Джексона, который вначале трогательно признавался. «Я люблю твои песни, Пол». А спустя время тем же тоном «Я купил твои песни, Пол». Недовольство своей звукозаписывающей компанией зрело в нём и до эпизода с продажей каталога, в котором Колумбия неявно заняла сторону Джексона. С альбомом "Press to Play» он решил вернуться в родное гнездо Битлз — и EMI. После ухода Эрика Стюарта поработать в «Hawk Hill Mill, стали приезжать музыканты самого звёздного калибра — в том числе Пит Тауншент, Фил Коллинс, клавишник сплит Эдди Рейнер и Карлос Алломар, пуэрториканский гитарист и продюсер, больше всего известный по работе с Дэвидом Боуи. Аломар гостил у Маккартни целую неделю и позже вспоминал, что хотя по приезде хозяин встретил его недурным таким косяком, остальное время они предавались невинным сельским развлечениям. пускали воздушных змеев, распивали тёплое разливное пиво в деревенском пабе. По его впечатлению, Пол жил жизнью не международной мегазнаменитости, а местного фермера. пресс то вышел в августе 86 -го года с Полом и Линдой на обложке. Чёрно-белый портрет в серебристых тонах, напоминающий кадры с кинонуара нуара годов. В британских чартах альбом добрался до восьмой строчки. Однако в «Американскую двадцатку» так и не попал. С проданным тиражом «Меньше миллиона» он оказался на тот момент самой неуспешной из сольных пластинок Маккартни. Единственным достойным внимания синглом на нём стала вещь под названием "Press", которую «Лос-Анджелес Таймс» назвала одной из самых радостных, позитивных песен о сексе из всех когда-либо написанных. На видео Пол предстал в своей наиболее обаятельной ипостаси. В белых брюках и со взъерошенными волосами он путешествовал по лондонскому метро в толпе ничего не подозревающих реальных пассажиров, что вообще-то было для него привычно. Он очаровывал изумлённых дам всех возрастов. по-товарищески, как коллег, отделял мелочью музыкантов в переходе, в какой-то момент даже помог советам заблудившемуся туристу, а под занавес уезжал вверх на эскалаторе станции Сент-Джонс-Вуд. Та же очаровательная сторона его натуры — сторона пола — Просвечивала и в новом документальном фильме компании MPL, который был посвящён кумиру его отрочества Бадди Холли и был призван стать ответом на нелепую голливудскую биографию 78 -го года с Гэри Бьюзи в главной роли. Это первое серьёзное исследование недолгой жизни Холли представляло собой кинопродукт высокого качества с участием всех важных для героя лиц — старших братьев Ларри и Тревиса. Коллег по крикету Джерри Эллисон и Джоби Молдина, вдовы Марии и Елены, близких друзей Дона и Филы Эверли и гитариста Томми Элсопа, который чуть было не сел с ним на тот же самый злополучный самолет. Влияние Холли на ранних Битлз было увековечено вставкой нескольких тактов из их версии "Let It Be That Day", записанной в 1958 году и недавно выкупленной полом у Джона Даффа Лоу. Однако сам он появился в кадре лишь в одной и совершенно убедительной роли — верного поклонника, который годы спустя сидел с гитарой на тике соломы в одном из своих сараев и подражал незабвенной, заикающейся манере Холли, с которой у них с Джоном всё и началось. К этому времени у него уже был новый менеджер, последний, как показала история. По рекомендации своего адвоката Шурина Джона Истмана, он нанял на этот пост 37-летнего Ричарда Огдена, бывшего британского главу Поли До, немецкого лейбла, на котором «Битлз» сделали свою первую профессиональную запись. Огден принял дела в тот момент, когда репутация Пола была подпорчена неудачными проектами. Передай привет Бродстрит, альбомом "Press to Play" и когда представители нового поколения британских солоисполнителей Фил Коллинз, Джордж Майкл и другие активно прибирали к рукам международный рынок. Он посоветовал своему новому боссу не рассчитывать на остатки расположения публики, заработанные Beatles и Wings, а заняться собственной раскруткой со всеми полагающимися интервью и фотосессиями и вообще действовать напористо. не уступая любому из более молодых конкурентов. Пол согласился, но с одним условием. Он должен владеть правами на все сделанные с ним фотографии. Однако, как вскоре выяснилось, условие было невыполнимым, Отправившись в рекламный тур в Испанию, он приземлился в аэропорту Барселоны, где оказался окружённым пятитысячной толпой, включавшей десятки фотографов, которые блокировали проход к его лимузину, и оградить его от них было практически некому. Пока он продирался сквозь давку, кто-то то и дело ударял его по затылку акустической гитарой, приговаривая «Подпиши мне гитару, Пол!» После этого Ричард Огден приготовился быть отправленным в отставку, однако, встретив Пола, увидел, что тот просто сияет от радости. В отсутствии на руках готовой записи Огден убедил EMI выпустить компиляцию Пол Маккартни «All the best» «Пол Маккартни. Все лучшее». Под этим мажорным заголовком были собраны треки «С...» и без «Уинс», начиная с 70-го года, в том числе «Малов Кентайр», «Сэй-сэй-сэй» с Майклом Джексоном и «Фроксон» из мультфильма о Руперте. Выпущенная в конце 87-го года пластинка достигла второго места в Британии, не сумев потеснить с первого «Фейт» Джорджа Майкла, и в итоге заработала платиновый статус. Продажи могли быть ещё больше, если бы Ли Истман не наложил вето на её выпуск в Америке, заявив, что альбомы-сборники сигнализируют об окончании активной карьеры исполнителя. По своему контракту Огден должен был заниматься делами не только Пола, но и Линды, в частности, её фотокарьерой, которой она изредка уделяла время. Здесь он чувствовал себя немного лишним, поскольку в фотографии у неё уже имелся первоклассный агент Робби Монтгомери, лондонец нью-йоркского происхождения, который представлял многих ведущих британских фотографов, в том числе Дэвида Бейли и Клайва Эроу Смита. Монтгомери изо всех сил старался раздобыть ей престижные заказы, на одном уровне с его другими именитыми клиентами. Однако часто его усилия шли на смарку, ибо Линде не очень хотелось покидать надолго Писмарш и своих животных. Тем не менее, когда оказывались задеты её чувства в отношении прав животных или окружающей среды, она умела создавать образы, не менее запоминающиеся, чем её давние портреты Джимми Хендрикса и Джима Моррисона. Она участвовала в оформлении книги, выпущенной Советом по сохранению сельской Англии вместе с Бейли, Доном Маккаллином и Лордом Сноуденом, а также в деятельности Линкс, организации, протестующей против использования меха в высокой моде. В своих компаниях Линкс прибегала к шокирующим визуальным приёмам, которые на какое-то время чуть было совсем не подкосили британскую меховую индустрию. Одним из ярких примеров являлся плакат Линды, озаглавленный «Богатая сука», «Бедная сука». На нём рядом друг с другом были изображены женщина, одетая в меха, и окровавленный труп лисицы. Превзойдя самого себя, Робби Монгомери сумел выхлопотать ей выставку в престижной галерее Королевского фотографического общества в Бате. Для рекламы этого события Монтгомери нанял молодого пиарщика по имени Джон Гипп, с которым она работала над книгой Совета по сохранению сельской Англии и который теперь выдумал трюк, достойный эпохи 60-х и альбома «Саджент Пеппер». С одной стороны автомагистрали М4, идущий из Лондона в западное графство, находится огромное водохранилище имени королевы-матери — Его засаженный травой берег хорошо виден из окна проходящих машин. На этом участке Гипп и предложил высадить цветами надпись "Линда Маккартни", а также стрелу, указывающую на запад, в сторону Бата. Полу идея очень понравилась, и как всегда, когда Полу нравилась идея, финансовые ограничения снимались. ГИП с командой и 25 тысячами цветов работали всю ночь, чтобы создать гигантскую подпись Линды, и чудесным образом не были замечены ни полицейскими машинами, ни бригадами дорожных рабочих. На следующий день в утренний час пик на М4 образовалась пробка, ибо водители всех видов транспортных средств останавливались, чтобы поглазеть на цветы. Люди даже специально приезжали туда на автобусах, вспоминает Гиб. В конце концов полицейские сказали, что если я всё это чем-нибудь не накрою, меня арестуют. Однако, когда Линда решила написать автобиографию, столь же пылкой супружеской поддержки она не дождалась. Книга должна была называться "Мак жена" (Mac the Wife) аллюзия на песню "Mac the Knife" Маккинош. И, собственно, писательскую работу должна была выполнить Лесли Энн Джонс, молодая журналистка, которая как-то сделала с ней интервью для Daily Mail. Они пересеклись снова в больнице на Грейт-Ормонд-стрит, куда Линда приехала открывать новую пристройку для неизлечимо больных детей. А Джонс, несмотря на большой срок беременности, была направлена от газеты. Узнав её и заметив её деликатное положение, Линда выхватила Джонс из толпы репортеров, и весь остаток мероприятия они проходили вместе. Договор на автобиографию заключили с британским издательством Arlington Books, и Джонс начала приезжать в Писмарш для бесед с Линдой, часто со своей маленькой дочкой Мии. Полу, однако, вся эта затея явно не приглянулась. Он не горел желанием посвящать всех в свою семейную жизнь. Однажды, вспоминает Джонс, он хлопнул рукой по столу со словами «В этой семье, блин, только одна звезда». Вскоре после этого проект был заброшен. Начиная с конца 80-х, на многих снимках Линды стали появляться те самые ландшафты, которые когда-то вдохновили её заняться фотографией. Пол в который раз увеличил и без того немалый перечень своих владений, купив имение в Аризоне, недалеко от Тусона. там, где Линда жила со своим первым мужем Джозефом Мелвилем Си, где попала под очарование легендарной фотожурналистки Хейзел Ларсон Арчер и где появилась на страницах Arizona Daily Star со своим совершенно не вегетарианским рецептом мясного рулета. Этот, уже четвёртый по счёту, дом семейства Маккартни располагался в округе Пима, примерно в 45 милях к северо-востоку от Тусона. у подножья Ринконских гор. Классический пейзаж Дикого Запада с мескитовыми деревьями и гигантскими кактусами, гремучими змеями, сусликами и скорпионами, где после наступления темноты выли койоты. На участке, занимавшем 150 акров пустыни, имелся скромный каменный дом, который пол в стиле 30-х перекрасил в розовые и бирюзовые цвета, но в остальном оставил практически без изменений. К участку в каньоне, носящему название Танки Верде, примыкал одноимённый ранчо для парней, то есть для горожан, желающих попробовать вкус ковбойской жизни. На его конюшне Линда держала своих лошадей. Мэлси, который так никогда и не уехал за резонны, теперь обитал в Тусонских горах, в нескольких милях к западу. Он не женился снова, но с 1985 года на условиях вечной помолвки жил с бывшей косметичкой по имени Беверли Уилк, у которой, как и у него, был за плечами развод и которая разделяла его страсть к геологии, археологии, архитектуре и коллекционированию народного искусства. С тех пор, как он дал разрешение Полу удочерить свою дочь Хедер, общались они редко, и от приобретения Полом дома в танке «Верде» ничего особенно не изменилось. «Мы гостили у них пару раз, и один раз Пол приезжал в гости к нам», — вспоминает Беверли. Хедер всё ещё почти не знала отца, и у Линды никаких тёплых чувств к Меллу тоже не было. У меня было ощущение, что её бы больше устроило, если бы он просто испарился». Пол никогда особенно не водил компанию с соседями по Пис маршу предпочитая веселиться и проводить время с заезжими лондонскими и заграничными приятелями или с родственниками из Ливерпуля. Традиция была нарушена в 1987 году, когда в соседней деревне Юдимор поселился Спайк Миллиган. Когда-то, ещё до рок-н-ролла, Миллигановское безумное «Гун Шоу» на радио BBC, которое он делал с Питером Селлерсом и Гарри Секомбом, дало целому поколению британских школьников почувствовать первое пьянящее дуновение воздуха анархии. «Гун Шоу» связывало Пола и Джона между собой не меньше, чем Элвис или Бадди Холли, и помимо этого было основой того действия, которое ранние Битлз разыгрывали на сцене. Помимо прочего, Бетлам повезло и в том, что они встретили Джорджа Мартина, который когда-то делал комедийные альбомы с составом Шоу, и мгновенно признал в них его музыкальный эквивалент. После того, как в 1960 году радиопередача прекратила существование, Пол с тем же обожанием продолжал следить за сольным творчеством Миллигана как драматурга, поэта и детского автора. Например... Именно одно из милигановских шутливо-глубокомысленных замечаний — чёрные ноты, белые ноты, для гармонии ребята нужны и те, и эти — стало отправным пунктом для единственной действительно успешной песни Маккартни на серьёзную тему «Ebony and Ivory». Теперь, приближаясь к 70-летию, Миллиган, как и Пол, решил сбежать из Лондона подальше от назойливых фанатов, чтобы найти отдохновение вместе со своей третьей женой Шилой в Юде-Море, в доме на просёлке с чудесным названием «Дам Бумен Лейн» — дурочкина дорога. Сельская жизнь не угомонила в нём комика-мизантропа. Своё обиталище, построенное в 60 он объявил самым уродливым домом в мире — И сменил его название Scarpenter's Meadow, «Плотницкий луг, на Blind Architect, слепой архитектор. Пол пришел знакомиться с ним как преданный поклонник и владелец дома со столь же необычным адресом в Писмарше, Starve Crow Lane, дорога вороньего мора. Линда, конечно же, почти ничего не знала о Гуншоу, но была покорена табличкой в кухне Малигана, на которой было написано. «Vegetarians are nice to meet» – «Вегетарианцы хорошо обходятся с мясом». По-английски звучит амонимично «S vegetarians are nice to meet» по английски звучит амонимично с vegetarians «С вегетарианцами приятно познакомиться». Они стали часто захаживать в слепого архитектора, где среди нагромождения вещей можно было обнаружить подарки от других битлов бывших столь же горячими поклонниками. вымпил с вышивкой «Любовь и мир» от Джорджа книгу о терапии психотравм, подписанную Джоном Иёко. Пол любил играть на редком рояле фирмы «Бродвуд» 1883 года, который Миллиган нашёл на какой-то лондонской стройплощадке. Вскоре ему уже было позволено заходить в дом и использовать «Бродвуд» в любое время, даже если Миллиганы отсутствовали или просто ещё не спустились из спальни. Когда Миллиган умер... Среди его вещей было обнаружено написанное от руки стихотворение Пола, посвящённое поэту Дурочкиной дороги. Рядом была сделана зарисовка, подписанная супруги, чокнутые с дороги Вороньего мора. Мужчина и светловолосая женщина, которые оба показывали легко опознаваемые оттопыренные большие пальцы. The voice of the poet of Dumb Woman's Lane can be heard across valleys of sugar cane. And nostrils that sleep through the wildest of nights will be twitching to gain aromatic delights. Голос поэта с дурочкиной дороги разносится по долинам жжона сахарного тростника, и ноздри, что спят в самые дикие ночи, зашевелятся в предвкушении пряных наслаждений. Гостеприимство иногда изменяло Милигану, если ему овладевала депрессия, к чему он был склонен, или если он был погружён в сочинение очередного литературного сумасбродства. Однажды утром в ответ на неожиданный звонок в дверь он появился на пороге и обнаружил Пола в сопровождении Джорджа и Ринго, которые гостили в Пис-марше, и оба горели желанием лично засвидетельствовать ему своё почтение. «Не сегодня. Я занят», — сказал он, захлопнув дверь прямо перед их носом. Пол к этому времени уже перестал относиться к битловским годам как к периоду боевых действий, в которой ему едва удалось выжить и о котором больше не хотелось даже вспоминать. Теперь он утолял любопытство интервьюеров во всех необходимых подробностях и даже использовал своё прошлое в нескончаемой борьбе за место на вершине чартов. Казалось бы, сочинение заглавной песни для голливудской комедии «Шпионы, как мы» с Дэном Эйкрыдом и Чеви Чейзом в главных ролях в Америке она заняла седьмую строчку хит-парада, давала мало возможностей для достижения этой цели. И тем не менее, снятый на неё видеоклип фактически представлял собой викторину для продвинутых битломанов с небольшим кивком в сторону Уиннс. В начале клипа... Он приезжал в студию на Бейрут на велосипеде, в пальто с накинутым капюшоном, в бифокальных очках и с наклеенными висячими рыжими усами. Затем он же прибывал туда на такси в фетровой шляпе и тоже с усами, но на этот раз чёрными и закрученными кверху. Вставки из фильма практически не нарушали главного сюжета, смонтированных съёмок его одного в студии, играющего и на гитаре, и на ударных, как когда-то на записи «The Ballad of John and Yoko». Заключительные кадры представляли собой стилизацию одновременно под обложку Abbey Road и «Band on the Run». Эйкры, Чейз и Пол ночью переходили улицу по знаменитой «Зебре», как будто беглецы, застигнутые врасплох тюремным прожектором. Несмотря на видимое примирение с Бетловским прошлым, примирение с бывшими коллегами было ещё не совсем окончательным. С тех пор, как он инициировал разбирательство в британском высоком суде, они все так часто судились друг с другом, что на очередную тяжбу уже просто никто не считал нужным обращать внимание. «Джордж позвонил мне на днях и говорит, я подаю на тебя иск», рассказывал Ринго примерно в это время на одном из ток-шоу. «Я сказал ему, ладно, но я всё равно тебя люблю». В январе 88 -го года Битлз собирались включить в зал славы рок-н-ролла. Такого рода чествование проводилось всего лишь третий год подряд. Пол принял приглашение на церемонию в нью-йоркский отель Уолдерф Астория и договорился с Джорджем и Ринго, что они прибудут туда втроём. Однако ещё до мероприятия стало известно, что в рамках его нового контракта с Capital EMI он будет получать дополнительный процент с продаж старых битловских пластинок. Оба бывших коллеги и Йоко немедленно вчинили ему иск. В ответ Пол обнародовал заявление о том, что будет бойкотировать церемонию включения в зал славы рок-н-ролла. «Двадцать лет спустя у нас с Битлз по-прежнему имеются некоторые деловые разногласия, которые, как я надеялся, к этому времени уже должны были быть разрешены. К сожалению, этого не случилось, и потому я буду чувствовать себя полным лицемером, маша рукой и улыбаясь во время фиктивного воссоединения». Битловское отделение церемонии вел Мик Джаггер в присутствии большинства именитых представителей англо-американского рок-сообщества, которые все были обязаны Битлз своей карьерой. Непривычно разоткровенничавшийся, он рассказал о том, как одним давним вечером в Сохо Леннон и Маккартни побудили их с Китом Ричардсом заняться сочинением песен, когда без особых усилий состряпали для Rolling Stones их первый успешный сингл «I Wanna Be Your Man». К вышедшим на сцену Джорджу, Ринго и Йоко присоединились двое сыновей Джона. 25-летний Джулиан. Он начал собственную исполнительскую карьеру, и благодаря усилиям продюсеров и инженеров его голос теперь звучал почти неотличимо от голоса отца. И тринадцати летний Шон. После нескольких невнятных слов от Ринго Джордж выступил с официальной благодарственной речью, в которой не было и намёка на проходивший параллельно судебный процесс. «Очень жаль, что здесь нет Пола, потому что бумажка с речью осталась как раз у него в кармане. Что касается Джона, то мы все прекрасно знаем, почему его нет. Причём, я уверен, он бы пришёл обязательно, так что мне трудно стоять здесь и как бы представлять Битлз. Боюсь, мы — это только остаток. Но мы все очень его любили, и мы очень любим Пола». Тем не менее... Незримое присутствие Пола слишком ущувствовалось. Джордж выразил благодарность залу славы цитатой из Маккартниевской заглавной песни с альбома Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band. «It's wonderful to be here. It's certainly a thrill». Как замечательно оказаться здесь. Такой волнующий момент. А Йоко в серебристом наряде, говорившая вслед за ним, даже не думала о дипломатии. «Мне так жаль, что здесь нет Джона», — начала она. «Он бы, конечно же, был с нами. Он бы точно пришёл». Вечер закончился суперзвёздной джем-сессией почти уровня Live Aid. Среди прочих в ней участвовали Джаггер, Боб Дилан, Элтон Джон, Брюс Спринстон, Нил Янг, Бич Boys, Литл Ричард, Билли Джоэл и Мэри Уилсон из Сью Принц. В число десяти исполненных вещей вошли «All Along the Watchtower» Дилона, «Стоунзовская Satisfaction», «Барбара Энн», Boys и «Stop in the Name of Love» группы «Сью Но гвоздем программы всё-таки оказалась маккартниевская «I saw her standing there» с вокальной партией, исполненной на троих Джаггером, Джоэлом и Спринстоном. На сцене стояла такая толпа из гитаристов и вокалистов, что Элтон и Джона за роялем едва можно было разглядеть. Молотя по клавишам в своём дальнем углу, он, наверное, вспоминал концерт в День Благодарения 74 года в Мэдисон-Сквэйр-Гарден, где Джон исполнил «I Soho standing there» в полушутливую дань уважения своему уже сколько лет бывшему жениху по имени Пол. Теперь пол опять отсутствовал, и опять со сцены, из уст трех из величайших в мире исполнителей, естественно, знавших слова наизусть, неслось неизменно заводное и радостное «Well, my heart went boom as I crossed that room».